Эпилог. Асмодей сидел в кресле перед каменом и смотрел на пылающий в нем огонь. Заранее знала, что застану его именно в этой комнате и неизменно в такой позе. Это уже стало своеобразной традицией. Каждый вечер, возвращаясь с работы, я приезжала в этот огромный дом, чтобы только увидеть его, прижаться к нему и подпитать свою любовь. Иногда он заезжал за мной на работу и вез к себе. В такие дни я особенно остро чувствовала, как нужна ему, хоть он и никогда не говорил об этом вслух. Стоило мне только впервые увидеть его земное жилище, больше похожее на средневековый замок с острыми шпилями и окнами-бойницами, как решение не жить в нем пришло само. Даже в доме Асмадея чувствовалось что-то демоническое». Пугали огромный холл с потолком, расписанным фресками и теряющимся в темноте, широкие лестницы, пустующие комнаты с гуляющим по ним эхом, увешанные картинами коридоры. Даже ярко пылающий огонь в камине не делал дом менее мрачным, а его хозяина более человечным. Мне достался самый странный мужчина на свете, которого с каждым днем я любила все сильнее. Прошел уже месяц, как мы вернулись на землю, как Люцифер отпустил нас, даровав жизнь. Но лучше Асмодея за это время я не узнала. Когда, преодолевая душевный трепет, я сообщила ему, что не смогу жить в его доме, он отнесся к моим словам с пониманием, не стал спорить. Казалось, он оставил мне свободу выбора, который для себя я уже сделала давно. А вот в свою душу он меня так и не впустил — хоть и ни разу ни словом не обидел. Я не знала, чем он занимается, о чем думает. Моя жизнь разделилась на двое. В одной половине была работа, друзья, родители, а в другой — осмодей и вечера, проведенные с ним. И каждый раз он отвозил меня домой, даже не настаивая, чтобы осталась на ночь. Он точно знал, что я пришла, но даже не повернулся в мою сторону, не сменил позы, а все так же продолжал смотреть на пляшущие языки пламени. «Привет!» – приблизилась я к своему демону, преодолевая робость, вечную мою спутницу в его присутствии. Он взял меня за руку и потянул к себе на колени. Это тоже уже стало своеобразной традицией, и без этого я тоже уже не могла обходиться. Устроившись на его коленях, я прижалась к нему всем телом и нашла его губы. Если бы не поцеловала его немедленно и не поняла бы, что он нуждается в этом не меньше, наверное, сошла бы с ума. Иногда я думала, что целый день живу ради вот этого момента, который считала пиком нашей близости. Покажешь мне свои крылья? Вот уже неделя, как эта мысль превратилась для меня в навязчивую, только озвучить ее никак не решалось. Всего один раз он принял при мне демоническое обличье, по моей же просьбе, когда мы только покинули царство. Тогда я впервые увидела, как прорезаются крылья из набухших на спине шишек. Тогда это еще и крыльями назвать было нельзя, так маленькие твердые лоскутки, торчащие из спины. Но с тех пор прошел месяц, и я должна была увидеть, насколько они подросли. По лицу Асмады я видела, как не хочет он этого делать, но я стояла на своем, твердо глядя ему в глаза конце концов, не так и часто я его об этом просила. Теперь я точно знала, как он принимает демоническое обличье. Даже не стала слезать с его колен, растворяясь в собственных ощущениях, наслаждаясь тем, как тело Асмадея становится больше, лицо темнеет и меняется, на голове появляются рога, которые я тайно любила, но боялась ему в этом признаться. В демоническом облике Асмодей меня притягивал даже больше, чем в человеческом. Правда, даже себе мне было страшно в этом признаваться. Пугала уже одна мысль, что люблю демона, не человека. Вид крыльев меня растрогал до слез. Они были еще совсем маленькие, кожистые, без признаков оперения. Так смешно смотрелись на мощной спине демона, что я с трудом скрыла улыбку. О том времени, когда они полностью отрастут и наберут силу, я старалась пока не думать, но точно знала, что оно наступит. «О чем ты все время думаешь?» — рискнула спросить я, набравшись храбрости. До боли в сердце хотелось хоть немного стать ближе к тому, кого я так сильно любила. Асмодей посмотрел на меня долгим взглядом и, прежде чем ответить, крепко поцеловал. «Не могу сказать, что не хотела того же». Я вот думаю, почему Астрий отпустил нас? Заговорил он голосом, от которого у меня по телу неизменно начинали бегать мурашки. Ни сострадание, ни жалость, ни тем более любовь ему не свойственны. Он настолько могуществен, что мог бы уничтожить всех людей на планете, а нас он почему-то оставил в живых. А еще он очень хитер и коварен. Я и сама об этом думала порой и каждый раз замирала от страха. Что, если за свою милость он потребует от нас услуги? И, как обычно, эти мысли я гнала от себя. Что-то мне подсказывало, что случится это еще не скоро. А пока я могу и должна наслаждаться жизнью и своей любовью к этому демону. «У меня есть для тебя сюрприз», — улыбнулся Асмодей, и на сердце моем сразу стало жарко. «Пойдем», — поднял он меня из кресла, взял за руку и повел за собой. Мы шли по темному и неприветливому дому, и я терялась в догадках, что же такое он мне хочет показать. А когда увидела суетящегося на кухне лемеха, напевающего какую-то легкомысленную песенку, то едва сдержала слезы радости. «Как же я, оказывается, соскучилась по нему!» «Приветствую тебя, госпожа!» — как обычно церемонно поклонился мне горгулья. «Рад и дальше служить тебе на земле, как и моему господину!» В этот момент я впервые подумала, что, наверное, могу попробовать жить в этом доме, что с появлением тут лемеха мрачность его немного рассеялась.